Глава 34. Лошади волновались все больше, так что пришпоривать их не приходилось. Они сами рвались вперед. Оставалось только расставаться с запасами золы через неравные промежутки пути, надеясь, что демон попадется в такую бесхитростную ловушку. Впрочем, в тряске на хорошей рысе зала и так сыпалась пятнами и зигзагами. Хель не спешила переходить на ровный бег ради такой забавы ее наездницы. Вот если бы я взяла в руки лук, боевая подруга без понуканий пошла бы гладкой и иноходью. «У нас так скоро осина закончится», пожаловалась я на третьем часу скачек и четвертом мешочке. «Веники доставай», усмехнулся Ферин. «И колья». «Демон очень удивится, если я это по дороге разбросаю», фыркнула я. «Не отстает», прислушался к чему-то золот. «И ощущается все отчетливее. Похоже, их несколько». «Леший, побери этих выродков» я стиснула поводье. Нас четверо против скольких? Двух, трех, четырех демонов в глухом лесу. Расклад не в нашу пользу. Оторваться от быстрых противников нам точно не удастся. Лошади уже устали, а впереди вполне может быть засада. «На тот берег», будто в подтверждении моих мыслей скомандовал Руд. «Высоко, сажа не полторы, лошади могут не прыгнуть», возразил Нейтин. «Наши прыгнут», я кивнула влево на реку. «Вы с первые, мы подтолкнем, если что». Рут быстро забрал у меня золото, пристегнул его одним из ремней к себе и стал оттеснять лошадей к обрыву. Под натиском огромного пушинки не стала спорить даже Хель. С испуганным ржанием лошади прыгали в воду, поднимая тучи брызг. Погрузившись под воду с головой, я с запозданием подумала, не нахлебается ли золот воды, но тут же одернула себя, что этот дракон старше нас всех вместе взятых, так что должен знать, что делать. И все же вынырнув, я первым делом оглянулась, ища глазами Рута с золотом. Но рядом со мной проплыл осиновый веник, притянув взгляд. Проводив его глазами пару локтей, я заметила на оставленном нами берегу чуть дальше трех воинов-гарды, уже прыгавших в реку следом за нами. «Демоны здесь!» Я оглянулась на противоположный берег, но до него было еще далеко. Отпустив Хель, я развернулась обратно. «Куда, дура?» – крикнул на меня Рут, успевший отплыть вперед. От этого я заработала ногами еще быстрее. Демоны обрадовались мне, как родной, ринувшись навстречу. Я же схватила уплывающий веник и тоже оскалилась, немного озадачив противника, но не испугав. Глянув на низкий берег, я убедилась, что мои товарищи уже почти доплыли, а освободившаяся от веса седока Хель так и вовсе отряхивалась на берегу и рванула наруч на правой руке. Вода тут же вскипела вокруг меня на пару верст, Запахло ухой, передо мной всплыла большая рыбина, а за спиной раздались недовольные возгласы, но они потонули в болезненном вое. Одержимые воины-гарды горели заживо, варились всего в паре локтей от меня. Один из демонов почти доплыл до меня, плавясь на ходу, стекая в воду обваренной плотью, протянул руку, надеясь успеть ухватить за горло. Я поморщилась и хлестнула его так и зажатым в левой руке веником, потопив окончательно и лишь убедившись, что никто из них не всплыл, вздохнула с облегчением и уже не торопясь поплыла на противоположный берег, подняв правую ладонь повыше над водой. «Хорошо попарилась», – мрачно поинтересовался у меня Рут, когда я встала по пояс в воде. Я глянула на осиновый веник, порядком поредевший и облысевший, но все еще мною не выпущенный, и демонстративно похлопала им по себе с самым невозмутимым выражением лица. «Водичка хороша, полезайте». «Ага, мы уже проверили», – Ферен страдальчески охнул, отлепил от тела мокрые штаны, с которых валил пар, и похромал к ближайшим кустам, где уже торопливо раздевался Нейтин, в таких же белых клубах пара. «Ну, извините», – я развела руками и вышла на берег. Золото, разумеется, не пострадал от кипятка, в отличие от остальных, да и тех задела лишь краешком, у берега на отмеле воду быстро разбавило течением, хотя с меня тоже валил пар. Зато рубашку прокипятило усмехнулась я под неодобрительными взглядами товарищей. «А еще доспехи и свою задницу, которой ты любишь рисковать по любому поводу», – буркнул Рут и стянул кольчугу, под которой оказалась здорово покрасневшая кожа, что на фоне его природной зелени оказалась коричневой. «Но обошлось же», – возразила я. «Все равно никто другой не выдержал бы такого жара, разве что золот». «Ты была уверена, что получится?» «Нет», – вынуждена была признать я и все же у меня был самый высокий шанс выжить при столкновении с демонами в воде. Да и вообще, какое тебе дело, даже если я и погибла бы? Васи в любом случае передаст в клан мое желание поддержать союз. Ты ничего не теряешь. Наоборот, даже выигрываешь». Орк демонстративно отбросил кольчугу в сторону и молча пошел проверять лошадей, скрипнув зубами, но так ничего и не сказав о том, что я не права. Вот неужели ему так сложно было? Даже обидно стало. Я развернулась к покинутому нами высокому берегу и мрачно наблюдала, не затаился ли там еще кто-нибудь, пока мои спутники студили штаны. Рубашки волновали их не так сильно, видимо, не содержали ничего настолько же важного. Привал решили устроить здесь же, но немного углубившись в лес, чтобы не торчать на виду с другого берега. Костер из сосновых веток задорно потрескивал, согревая быстро остывшую мокрую одежду. Переодеваться особо не было смысла. Сидельные сумки за всем своим содержимым были мокрыми насквозь. Пришлось даже переворачивать и выливать набравшуюся в них воду. И что мы имеем? Я села у огня и поковыряла углеветкой, перевернула обваренную до этого рыбину на прутики. Гарды, как и демоны, знают, где мы, так что оторвались мы ненадолго. Нас быстро нагонят, а вот вернуться на тот берег мы не сможем. Дальше река немного разливается. Дорога будет топкой. Ферин раскрыл мокрую карту, и в его руках остались две ее половинки. Многострадальный пергамент не выдержал такого издевательства. «Для демона это не помеха. Он и по деревьям хорошо передвигается», – нахмурился Рут. «Жаль, что мы так не можем», – вздохнул Нейтин. «А если поехать на юг и выйти на тракт? Там демонам придется действовать не так явно, если не хотят выдать свое присутствие». «Неплохой вариант», – хмыкнул Ферен, кое-как сложив половинки карты. Можно ехать наискосок, так мы попадем на тракт совсем близко к землям клана ночи. Правда, путь увеличится на полдня. Ничего, переживем, лишь бы хоть немного сбить демонов со следа. Я бросила ветку в огонь и обвела взглядом мужчин. Возражения есть? Предложение? Снова разделиться, неуверенно пожал плечами Ферин. Если обоими путями поедут по две лошади, демонам будет не так очевидно, с кем драконыш. Почуют запах, подал голос Золот до этого только внимательно слушавший нас, уплетая рыбину. Значит, и запах нужно разделить. Я прикинула, сколько он пробыл в своей одежде. А если совсем сбить их со следа? Найтин придвинулся ближе и пропустил между пальцев прядь отросших волос мальчонки. Одежда, волосы, чешуйки, если получится отделить, и все это увести одной дорогой, а самого золота натереть чем-нибудь с едким запахом и завернуть так, чтобы никто не учуял, и повести в другую сторону. «Разделяться вообще рискованно, но если уж на то пошло, этот план лучше», – хмыкнула я. «Я могла бы отвлечь внимание. Хель быстрая, а я единственная сама по себе являюсь оружием против демонов. На крайний случай я всегда могу отпустить лошадь и просто поджечь лес вокруг себя», – добавила я, видя, что Рут собирается возразить. «Мне вреда не будет, а демон в это пламя не сунется. Поеду вдоль реки, как и планировали, а вы через топь свернете к тракту, так следов меньше останется». Товарищи молчали, обдумывая такой вариант. «Поехали дальше. У нас еще есть время обсудить это до топи», – Степняк поднялся первым. «Нечего тут обсуждать». Я достала нож, собрала в узел на затылке волосы золота и срезала их. «Обратиться можешь?» «Могу», – вздохнул мальчик и начал раздеваться. Драконом он стал еще больше, теперь возвышаясь на вершок даже над пушинкой. Рогов было пять, а костяные пластины встали вдоль хребта в два ряда, как у взрослого. Золот тяжело, с присвистом вздохнул, сложился почти пополам и зубами оторвал один из плоских наростов от хвоста. И почти сразу стал оборачиваться обратно в человека, но уже мальчика лет девяти, потирающего зад, как от хорошего щепка. «Держи!» – он протянул мне неожиданно легкую пластинку размером с ладонь, подозрительно напоминавшую рыбий плавник, если бы не ее толщина. «Нравится тебе это или нет?» Но придется натереться щелоком. Взамен я положила ему в руку кусок мыла. И пока золот старательно натирался, мы с Ферином подкопчивали плащи над костром вместе с остатками окорока, чтобы они напитались его запахом. Рисковая затея. Все больше хмурился Рут, пока я заворачивала драконыша в эти плащи. Так его вряд ли унюхают, возразила я. Вель, я не об этом. Об этом тем более не начинай. Лучше меня никто не сможет справиться с отвлечением. Я выпрямилась и критически осмотрела получившийся ароматный кокон. «Полезай в седло, подам его тебе». «Велька, ты только будь осторожна!» Ферин полез обниматься, но получил тычок локтем и передумал. «Не нарывайся специально, ладно? Встретимся в деревне Ров, у самой границы, на территории ночи». «Хорошо», – я подсадила ворох ткани с мальчиком внутри, и тот быстро умостился перед рутом. «Давай просто оставим всю эту приманку здесь и поедем все вместе, а?» попытался вор в очередной раз меня отговорить. «Нагонят. Так уж лучше меня одну, чем всех и с драконом. Все, езжайте», – я оглянулась. «А где Нейтин?» Взгляд сам собой метнулся к догоравшему костру, около которого я сложила чешуйку и волосы золота вместе с его одеждой. Но всего этого там уже не было. Как не было и лошади, и самого наемника. Лишь следы подков уходили цепочкой вдоль реки, хорошо отпечатавшись на свободной от поросли земле. У меня прямо руки опустились. Ну, как же так? Я еще успею его догнать. Я скорее метнулась к Хеле. Как давно он уехал. Рут преградил путь нам с боевой подругой. Пока будешь нагонять, наследишь еще больше. Вель, поехали скорее к тракту. Не тяни время, иначе все это окажется напрасным. Он сделал свой выбор. Ты и сама хотела так поступить, так что не вини его. Ферин вскочил в седло и трус под ним нетерпеливо заплясал. «Поехали, не усложняй Нейтину работу». Я скрипнула зубами, но вынуждена была согласиться. Нейтин действительно сделал свой выбор, хоть и не поставил нас в известность, но как воин я его понимала. С другой же стороны. «Зачем ему это все? Одно дело просто увязаться с нами, чтобы разобраться с такими нелюбимыми им демонами, несмотря на опасность. И совсем другое – вот так прикрывать спины и уводить демонов» озвучила я свои мысли тронув пятками лошадиные бока и пустив хель быстрой рысью я не знаю покачал головой орк, тут же со мной поравнявшись но для наемника он очень легко привязывается к людям а ведь вы его даже не нанимали ревниво протянул Ферин, вклинившись между нами почетное принятие в клан он точно заслужил и без всякого найма я с беспокойством посмотрела в ту сторону куда должен был уехать нейтин и вздохнула меня так не звали в клан еще больше надулся вор. «Так ты же был жрецом», возразил Рут, «а теперь можно и позвать. И, кстати, Веля предлагала тебе быть казначеем». «Я воином хотел стать». «Ну, давай воином». «А теперь я уже не хочу». Ферин задрал нос, но ему туда залетела букашка, вынудив закашляться и прекратить спор. «Чуешь кого-нибудь?» Орк тронул ворох плащей перед собой. «Нет», глухо донеслось оттуда. «Тут так воняет мылом, что и не учую» значит, будем прислушиваться к лошадям». Лес за нами безмолствовал до самого вечера, так что на привал мы остановились без особого опасения. Вокруг костра, правда, все же очертили широкий круг солью, золой и полынью, чтобы даже никакое жалкое умертвие не просочилось. Хотя нежить по сравнению с демонами теперь казалась нам всего лишь несущественной, но досадной помехой. Я соскучилась по тем временам, когда самой большой проблемой для нас были кошляк и король. Усмехнулась я, вытянув затекшие от долгой езды ноги к огню. Прекрасное было время. Рут подкинул хвороста в костер и тоже сел. Ферин клевал носом над уснувшим золотом, но время от времени вздрагивал в полудреме и поднимал голову, невольно хватаясь за плечо лежащего рядом лука. Лук, к слову, вышел грубоватый, но добротный. Отшлифовать как следует, добавить еще накладок, помимо осиновых, нанести руны, и будет оружие настоящего воина. В очередной раз вздрогнув, вор сел прямо и потер глаза. В голове не укладывается. А ведь мы вот так вот втроем все начинали еще совсем недавно. Потом к нам присоединилась Римка, Альмор. Парень замолчал, опустив взгляд. Ты уже не был жрецом и ничем не мог помочь. Не вини себя. Я смотрела на поникшего друга и не знала, как его поддержать. Мы все рано или поздно сталкиваемся с потерей близких. Но это надо принять и идти дальше. Сделал это вместо меня орк. Мы все скорбим о нем. Альмор был не просто товарищем. Он был другом и воином по своему духу. Так что прекрати его оплакивать. Он бы это не одобрил. «Лучше оплакивай бегство Брода», напомнила я, меняя тему. «Ты нашел нам не лучшего проводника. Он оказался на удивление трусливым для гнома. Но в пещере-то он повел себя храбро. Я не ожидала от него бегства после этого». «Я тоже, Сникферин, еще больше». Зато представь, как отходила его молотом за зноба, когда он явился, поджав хвост. Я толкнула вора локтем. Ты ее видел когда-нибудь? Нет, но Брод рассказывал, что Милка – самая красивая гномка в мире, и какие у нее глаза изумрудные, и золотые кудри в бороде, и ручища огромные, сильные. Я согнулась пополам от смеха, а ночь все темнела, подмигивая нам звездами и искрами, вьющимися над костром. Как в старые добрые времена, когда не нужно было ждать армию демонов со всех сторон и в любую минуту. Утро выдалось солнечное и ясное, так что рубашка под доспехом пропиталась потом моментально. А ведь день еще не вошел в силу. Я даже с некоторой завистью поглядывала на практически голый торс Рута, все еще со следами легкого ожога от нагревшейся кольчуги, но следовать его примеру и раздеваться не спешила. «Не души!» Обрадовал нас золото, обойдя прогалинку с видом сонной мухи, но так никого и не учуяв. Похоже, что демоны купились на обман. «Прекрасно. Значит, встретимся с Нейтином во рве», – сказала я как можно более уверенно. «Поехали быстрее. Наш путь удлинился». Заворачивать золото не стали. Мы были уже достаточно далеко от реки, так что мальчик смог снова нормально одеться в чистое и высохшее. И это его несказанно радовало. «Я могу обернуться и сам бежать». Не хотя для порядка предложил он. «Ты не тяжелый, лошадь от тебя не устанет», усмехнулась я, подсадив его на хель и покосилась на свои штаны, снова сидевшие довольно плотно, как раньше. «Вот если ты меня научишь оборачиваться в дракона, ей было бы легче, а то что-то я отъелась за последнюю неделю». «Маловато в тебе крови, чтобы обернуться», покачал головой драконыш, «но я постараюсь научить». «Я пошутила», буркнула я, садясь за ним не хватало мне еще и этого». «Ну, как хочешь», – пожал плечами золот, особо не расстроившись. «Велька, а может, обернешься?» – начал было Ферен с каким-то нездоровым блеском в глазах, но я показала ему кулак. «Впрочем, ладно, не надо лететь над лесом и привлекать внимание демонов. И шкура мне твоя от линьки совершенно не нужна».